Причина тут в лени и неродивости, непростительных и рябяческих. Чего бы я только не сделал, лишь бы уклониться от чтения какого-нибудь контракта, лишь бы не рыться в пыльных бумагах. Я раб своего ремесла, или ещё того хуже, в чужих бумагах, чем занимается столько людей, получая за это вознаграждение. Единственное, что я нахожу по истине,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 насилуя мою волю. Рабство это покорность души слабой и низменной, не умеющей собой управлять. Кратес поступил гораздо решительнее, чтобы избавиться от пакостных хозяйственных мелочей и их лепоту не забрал для себя убегающим бедность. На это я никогда бы не пошёл. Я ненавижу бедность не меньше, чем физическое страдание. Но изменить мой нынешний образ жизни на более скромный и менее занятой этого я страстно желаю. Пребывая в этой езде, я сбрасываю с себя все мысли о моём доме. И случись в моё отсутствие рухнуть одна из моих башен, я бы это переживал не в пример меньше, чем находясь у себя дома. падение какое-нибудь челепицы. Вне дома моя душа быстро и легко распрямляется. Но когда я дома, она у меня в беспрерывной тревоге, как у какого-нибудь крестьянина виноградаря. Перекосившийся у моей лошади повод или плохо закреплённый стремённый ремень, кончик которого бьёт меня по ноге, на целый день портит мне настроение. Перед лицом неприятностей я умею укреплять мою душу, но с глазами это у меня не выходит. Чувство, о всевышние боги, чувство, когда я у себя дома, я отвечаю за всё, что у меня не ладится. Лишь немногие землевладельцы, говорю о людях средней руки, вроде меня, если эти немногие действительно существуют, они гораздо счастливее остальных.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 Всё должно идти плавно и неприметно, так, чтобы казалось, будто всё обстоит как всегда.